А тот, придя в класс, благодушно успокоил своих учеников. Лиза не лгунья. Она просто большая фантазерка. Фантазирует, фантазирует, а потом сама начинает верить своим фантазиям. Ничего, это у нее пройдет. Лиза спорила, доказывала, горячилась. Но весь класс только дружно смеялся над ней. А кличка «Фантазерка» так и осталась за девочкой Кирилл мучительно травмированной таким отношением к её правдивым словам. Привезённые в Израиль из социалистических стран дети никак не могут воспринять новый смысл таких слов, как забастовка, хозяин, биржа труда. Особенно раздражает ребят равнодушие школы к фактам с их точки зрения потрясающим. В городе Халоне По мнению фабриканта, был избит один из местных коммунистов, призывавших рабочих к забастовке. Узнав об этом, двое приехавших из Советского Союза ребят предложили своим соученикам написать от имени всего класса письмо в газету и очень переживали, встретив отказ. Так искажается представление ребят о нравственных обязанностях. Травмируется их сознание, калечится их души. Ребята беспрерывно слышат разговоры взрослых о войне. Это убийственно влияет на них. Война, расплата, месть. Такие зловещие призывы разносят израильское радио, они тягостно отражаются на самочувствии и настроении детей. Для наших ребят, родившихся на советской земле, слово мир было едва ли не одним из первых услышанных ими слов, делится своими мыслями Клара Разенталь. О мире им рассказывали в школе, о борьбе за мир читали они в детских журналах, слышали по радио и телевидению. И вдруг всё совершенно противоположное: война, война, война. И дети заметно нервничают. Вспоминают рассказы родителей про дни гитлеровского нашествия, про воздушные тревоги, бомбёжки. Один мальчик из Кишинёва возбуждённо напомнил маме, что надо поскорее узнать, где находится в Пердискаце ближайшее бомбоубежище. Как вы знаете, врачи установили, что многие новоприбывшие взрослые заболевают в Израиле нервным расстройством. Может быть, во мне говорит не только медик, но и мать. Но я утверждаю, это в полной мере, а возможно и в большей, относится и к детям. Врач-невропетолог Иосиф Григорьевич Бурштейн, не знающий о моей беседе с Кларой Разенталь, полностью подтверждает и разбивает её выводы. Многие взрослые люди, угнетённые неожиданной для них тяжёлой израильской действительностью, падают в депрессию. Это не раз приводило их к самоубийству. Так покончили с жизнью москвич Семён Ладыжинский, москвич Какаплан, несколько женщин из Грузии. Дети же реагируют на подстегивающее их огорчение по-иному: повышенной возбудимостью, болезненной недоверчивостью, безотчётным страхом перед окружающим. Словно подтверждая выводы врача, маленькая далеко Шамилошвили простодушно рассказывала: "А вы знаете, в Израиле дети почему-то очень боятся офицеров. Те ходят важные, хмурые, ни на кого не глядят". Сначала я смеялась над своими новыми подружками: "Что вы? У нас даже генералов никто не боится". А потом я тоже старалась не попадаться на глаза офицерам. Еще раньше мне пришлось слышать от взрослых беженцев, что израильские офицеры вышагивают по улицам с какой-то подчеркнутой надменностью и высокомерием, как бы подчеркивая свое кастовое величие, и далеко по-своему выразила это. Идут офицеры, а кажется, что идет война. Эти впечатляющие слова девочки, чья мать покончила на израильской чужбине самоубийством, я вспомнил, слушая взволнованную речь генерального секретаря Всемирного совета мира,